Глава третья. Шмеркин доволен был своей выдумкой. А то иной пацан с перепугу назовет первую попавшуюся фамилию, а после сам не может вспомнить. Чацкого или Печорина не позабудет. Почему-то все эти молокососы первым делом вспоминают Павку Корчагина или Чапаева. Только вот Проку от всех этих чатских и Печориных пока мало. Того, что нужно, что требуется от них, они не видят и не слышат, пишут всякую ерунду. То командиры поступают несправедливо, то старшины и помстаршины воруют из курсантской нормы. Даже о том, что политруки неграмотны. Недавно один политрук Багратиона с Бонапартом спутал. Этот факт Шмеркин взял на заметку. Дело не шуточное. Ладно бы кого другого, а то Багратиона. Сам себе ведь недавно юбилей отмечали, великий сын Грузии. Жаль, опростоволосился не тот, кто нужен Шмеркину. Вот если бы так оплошал Шабаев, но тот грамотный, даром что офицерского звания не имеет. Если и сморозит, что не так, ляпнет какую несуразицу. Изловить его некому. Это в учебном батальоне Грамотеи, многие со средним образованием. А в маршевой роте деревня Матушка. Хорошо, у кого четыре класса есть. Шабаев давно на подозрение у Шмеркина. Как-то на совещании политруков он высказал. Мол, в запасном полку у особого отдела работы нет. Сидят и придумывают себе заделье. Солдат от занятий отрывают. Анкеты выверять. Как будто Шабаеву известно, зачем Шмеркин вызывает к себе солдат. Анкеты выверять. Бывает, нужно и анкету проверить. Не твое дело. И сама собой закралась у Шмеркина мысль. Не затаившийся ли враг Шабаев? Кому еще придет в голову, будто особому отделу в запасном полку нечем заниматься? Конечно, совсем пустых доносов не бывает. Из каждого можно извлечь пользу, если подходить с умом. Да взять хотя бы этого, Печорина. Который только что трясся тут. Хорошо еще в штаны не напустил. Припугнуть немного, глядишь, и сам еще расколется, выложит, что припрятал, какие есть темные пятна в биографии. Те, у которых есть что скрывать, обычно работают на совесть, хотят оправдаться. А от всех этих честных и сознательных, корчагиных, дычацких, мало проку. Этот Печорин наверняка знает фамилию курсанта что выкрикнул подстрекатель. По глазам видно знает стервец и молчит. Но давить сразу опасно. У Шмеркина был уже случай. Расколол парня. Тот назвал ему имена тех, что распускали панический слух, будто немецкие танки прорвались на Урал, и война проиграна. Все подробности выложил. А потом возьми, да и сам в петлю. Кому это нужно? Предшественник Шмеркина не больно-то цацкался со своими подопечными? У него бы этот Печорин заговорил. У предшественника была своя метода — брать храпом Он бы и тому офицерику Зуеву не позволил отнекаться. Да что толку? Почти все агенты, которых он передал Шмеркину, ни хрена не стоят. Он тебе сегодня расписку подпишет, а завтра очухается, придет в себя. Путного сообщения от него не жди. Что же еще? Каждый раз на испуг брать? Организовать надежную сеть осведомителей в запасном полку непросто. Состав постоянно менялся. Только подберешь, наладишь связь. Приходится расставаться, начинать заново. Первая сложность, с какой он столкнулся, явилась неожиданной. В маршевых ротах не так-то просто найти грамотных. Это ведь подумать только, когда еще было сказано, в стране ликвидирована неграмотность, а попробуй отыщи среди маршевиков человека, который умеет писать. Пусть коряво, неразборчиво, с ошибками. А кто пишет без ошибок? лишь бы умел. А вторая трудность — общая для всех, и для маршевиков, и для курсантов. Не на чем писать. Бумагу, какая есть у солдат, они сберегают на письма. Вот и пришлось давать поблажку, разрешить писать, на чем попало, на любом клочке, какой подвернулся, лишь бы дельное сообщали. По этой причине почтовый ящик, висевший у штаба, пришлось перенести в беседку на отшибе. Возле штаба и часовой стоит, и мимо постоянно снуют офицеры и солдаты. Кто-нибудь да непременно обратит внимание, что одни солдаты и курсанты опускают в ящик необычные треугольники, а клочки бумаги. А уж почему они так поступают, нетрудно будет догадаться. Конечно, и ящик, вынесенный в беседку, не выход из положения. Да ничего другого Шмеркин пока не изобрел. Многие правила по соблюдению конспирации годны лишь для мирного времени. Нужно бы кое с кем из наиболее толковых агентов встречаться за пределами части. Да как это сделаешь? Увольнительных солдатам не дают. А если им дать эту привилегию, то сразу же заметят. Помимо общих методов работы, которые Шмеркин усвоил в спецшколе, он придумал кое-что для себя и очень гордился своей изобретательностью. Даже пристрастие к кроссвордам использовал. Сидишь, вроде бы углубился в бумаге, он перед тобой готов в оборок брякнуться, ждет коварного вопроса, а ты ему бац! Активный деятель революционного подполья, 6 букв. У него сразу ум за разум, полное смятение в мыслях. А ведь если у кого на душе чисто, нет никакого пятнышка, так чего же ему путаться? Сиди себе спокойно и гляди в лицо особисто невинными глазами. Таких почти не бывает. Выходит, за каждым есть грешок. Где-нибудь ляпнул, сострил, не подумав, или выболтал военную тайну при незнакомце, или слышал, как другие острили не к месту, или проболтались и не сообщил, куда следовало. Да мало ли что еще. Зуев, правда, не очень растерялся, быстро сообразил, что вопрос из кроссворда. Даже и разгадать помог. Тут, верно, тоже есть над чем задуматься. А откуда у него такая выдержка? Разве не подозрительно? Но, с другой стороны, выстоял голубчик. В прихожей настрадался от мясных запахов и не запротестовал. Шпион тот бы выдал себя. Терпеть может только свой. Метод этот мучить голодного запахом пищи придумал Нишмеркин. Пользовался готовым. Сидеть, разувшись в одних носках у себя в кабинете и в библиотеке, куда он, верно, приходит не развлекаться работать, эту привилегию Шмеркин взял себе сам. Кое-кого и этакая малость сбивает с панталыку а его выделяет среди прочих офицеров. Никто другой не позволит себе подобной вольности, а он может. Была и другая причина. Вестовой Коломийцев достался Шмеркину от прежнего начальника отдела. В Коломийцеве не сомневайся, надежней папы Римского. Почему Вестовой надежней папы Римского предшественник Шмеркина не объяснил? Взял бы его с собой на фронт, да у него освобождение, ноги больны коломийцев страдал какой-то мудреной хворью, при которой зябнут ноги нельзя много ходить, начинает жечь большой палец и свербить икры. Зато достоинство у него масса, не болтлив, предан, и на все руки мастер. Шмеркин много расспрашивал вестового про его мудреную болезнь. Она слушавшись, обнаружил начальные признаки у себя, также без причины зябли ноги и не прощупывался пульс. Вот с той поры Шмеркин стал надевать теплые шерстяные носки и, находясь в помещении, разувал сапоги, чтобы не сдавливать кровеносные сосуды. При умном подходе и свою болезнь можно употребить для пользы дела. Вообще каждый день и каждый час жизни особисто одновременно и служба. Эту простую мысль Шмеркину преподал один из его первых наставников Куклин. Он был на редкость примечательной фигурой среди работников НКВД. Бритая голова, кустистые черные брови, крохотное пенсне, за прозрачными стеклами которого сверкали необычайно живые глаза — Мгновенная улыбка, вдруг пробегавшая по тонким губам. Таким остался в памяти. Сослуживцы знали об одной слабости куклина. Стоило ему повстречать на улице ребенка, он останавливался и наклонялся к малышу. Доставал из кармана гостиниц, у него всегда было припасено на такой случай, печенье, конфеты или орешки спрашивал у матери, как звать малютку, и непременно произносил что-нибудь приятное. Какая прелестная кроха! Какой чудный малыш! Какая восхитительная девочка! И после озирался, растроганно глядел вслед осчастливленной матери с детем, а из-под стекол пенсне на его щеке набегали две жгучие слезинки. — Помните, Толя, — наставлял он Шмеркина, — все, что мы делаем, делаем ради них. Личная жизнь у Куклина сложилась несчастливо, своих детей не было. Возможно, именно неутоленное чувство отцовской нежности и порождало одну из примечательных особенностей его характера. Куклин охотно покровительствовал молодым сотрудникам, таким как Шмеркин, Годным ему в сыновья. Многие его наставления пошли на пользу, запомнились. Шмеркин никогда не признался бы в этом. Назвать Куклина своим учителем опасно. В 39-м тот сам попал под стражу и навсегда сгинул из жизни Шмеркина. Наводить о нем справки Шмеркин не пытался. Это могло кончиться плохо для него самого. Однако минувшие после ареста годы не изгладили влияние произведенного Нашмеркина первым наставником. Куклин был воистину образцовым работником. Были, разумеется, и у него слабости, но когда дело касалось принципиальных вопросов, он стоял непоколебимо. Кое-какие его суждения, возможно, были ошибочными или несовременными, Но его необыкновенной прозорливости можно было бы только позавидовать. Пока что все его предвидения сбывались. Он еще весной 1939 года предсказал близкую войну с немцами и даже предугадал, как сложится начало кампании, не в нашу пользу. помни мое слово, Толя, «быть войне». «Тяжелая будет для нас война». «Больно много ошибок наделали», — говорил он, сидя на голом подоконнике. Кроби них двоих в кабинете не было ни души. Закатное солнце отсвечивало на обширной лысине куклина, пронзительные глаза вспыхивали за стеклами пенсне. Но! Пусть тебя это не пугает. Победим мы! Последние слова он произнес твердо и внушительно, точно вбил Шмеркину в сознание. «Разговоров на эту тему ни с кем не заводи», — предупредил он. «Разве что вот так, тет-а-тет, -тет, без свидетелей. Не все тебя правильно поймут. Смотреть истине в глаза не значит сеять панику». Куклин считал, и в этом Шмеркин был абсолютно солидарен с ним, что запреты, обязательные для всех, точнее, для подавляющего большинства, не должны распространяться на них. «Мы — гвардия пролетарской диктатуры», — напоминал Куклин. «Притом гвардия, созданная не для парадов, а оплот государства. Неколебимый, твердый, надежный». Эту массу, толпу, стадо, в разговоре наедине, он употреблял любой из этих слов, до поры, до времени лучше держать в неведении. Малейшее сомнение способно сбить их с толку, поколебать. Поэтому жесткие меры, которые будут держать их в повиновении, необходимы. Стадо должно знать своего вожака исследовать за ним не рассуждая но гвардия будет надёжна лишь в том случае когда каждый гвардеец осознает цель и будет уверен в своей правоте гвардия это сословие людей думающих и понимающих видящих все трудности которые предстоит одолеть толпе этого не постичь Но гвардейцы диктатуры пролетариата должны знать всё Иначе любое случайное открытие, чего-то неизвестного, утаенного, может посеять сомнение, смутить незакаленный ум. Вот почему в квартире у Куклина на полках стояли книги, давно изъятые из библиотек. Книги, за чтение которых сажали. Он предлагал читать, пользоваться своей библиотекой. К счастью, у Шмеркина к этому занятию не было ни влечения, ни досуга. Ни к одной из этих злополучных книжек он не притронулся. Был еще один жгучий вопрос, давно тревоживший Шмеркина. По нему Куклин тоже имел особое мнение. Он и на сей раз начал со своей любимой фразы. «Помяни мое слово, Толя, настанет время, и они проявят себя. Ой, как проявят!» Речь шла о евреях. По мнению Куклина, главная опасность в них. Только жиды способны развратить умы, посеять смуту. Не раз уже доказали это. Слова Куклина лили на душу Шмеркина целительный бальзам. В этом пункте он был полным единомышленником со своим наставником. «Говорить об этом вслух не нужно. Не время», — предупреждал Куклин, хотя мог бы и не делать этого, Шмеркин сам понимал, не время. От Куклина Шмеркин усвоил и манеру поведения. Она состояла не в слепом подражании чужим повадкам, чужим жестам, а диктовалась осознанно. Не разделяй свои сутки: это служба, а это отдых, учил Куклин. Вся твоя жизнь, каждый час, каждая минута, даже секунда все служба. При этом он вовсе не проповедовал аскетизм, учил суметь так повернуть чтобы все твои привычки, даже слабости, служили на пользу делу. шмиркин внял мудрому совету взять хотя бы намеченную на сегодня вечеринку. Вроде бы он направится туда ради удовольствия. А нет. Будет верно и удовольствие, и развлечение. Не монах же он. Но главное в том, что будут не одни только наслаждения. Ни одна услада. Дело будет делаться. Нужное дело. В компании, куда он пойдет, собираются штабные офицеры. Бывает, кое-кто из старшин. Появляется иногда сержант Зарипов. Удивительно, в этом ничего нет. Собирается не за тем, чтобы обсуждать предстоящие полковые маневры, а повеселиться, развлечься. Шмеркин давно приглядывается к ним. Пора заполучить там надежного осведомителя. Один у него есть уже, старшина из Учбата. Но много ли проку от старшины? Лучше завербовать какую-либо из бобенок, которые наведываются туда часто. А со стороны скажут, вот, мол, глядите, и начальник особого отдела не без слабости, и он не прочь покутить. Ошибаетесь, голубчики. Более всего, Шмеркину не давало покоя дело о подстрекателе. Так он мысленно окрестил случай в полковом клубе. В очередной раз показывали фильм Суворов. По приказу командира полка, эту патриотическую картину в воспитательных целях обязаны посмотреть все солдаты и курсанты той же воспитательной цели служил киносборник, снятый уже в военное время. Его прокручивали перед началом картины. Мужской хор пел: "С берёз неслышим невесом", один артист читал юмористический отрывок из новой повести Шолохова, другой декламировал стихотворение Симонова "Убей его". Всё шло как надо, без сучка и задоринки. В клубе стояла немая тишина. И вдруг, как раз в тот момент, когда с экрана призывно прогремело «Так убей же его, убей!», с задних скамей отчетливо прозвучал голос «У, подстрекатель!». В зале раздался хохот. Комиссар учебного батальона приказал остановить движок, включить свет. «Кто сказал?» «Казалось бы, чего проще?» не могло быть чтобы соседи не знали кто эдак соострил но сколько ни бились комиссары комбат в купе с командирами рот и взводов ничего не установили поначалу шмеркин решил что задача легче легкой и он справится с ней в два счета но неожиданно заклинило А ведь в зале находилось около десятка осведомителей особиста. Выкрик все слышали, а фамилии ни один не назвал. Случай невероятный. Шмеркин допускал даже, что никого из его людей не было поблизости. Но ведь могли же выведать. Чем больше Шмеркин размышлял над этим делом, тем более серьезным представлялось оно. И вовсе не потому, что не удалось выявить виновника. Гораздо хуже. Выходит, врага покрывают сознательно. А последствия уже сказывались. Когда фильм смотрели другие батальоны, едва актер доходил до патетических слов «Так убей же его, убей!» в зале раздавались смешки. Были и другие заботы. Главное, как раскрыть и предупредить групповой побег. Дезертирство в запасном полку на сегодня грозный бич. Недели не проходит, чтобы кто-нибудь не бежал. За последние полмесяца 12 случаев. Половину беглецов изловили тут же на станции. Солдаты прятались в пустой теплушке, ждали попутного поезда. Двоих сняли с товарняка на соседнем перегоне. Еще двое через три дня явились с повинной, проводили время у солдаток в поселке. Но двое до сих пор в бегах. Причина дезертирства известна. Плохая политика воспитательной работы в подразделениях. Но часть вины ложилась и на особый отдел. Не признать этого нельзя. Лучшим доказательством хорошей работы отдела могло стать разоблачение и предупреждение группового побега. И очень желательно, чтобы дезертировали из роты, где политруком Шабаев. На его счету уже есть два нарушения. Если прибавится еще и третий, можно будет говорить о развале политико-воспитательной работы. И как раз сейчас самое время провернуть операцию. Все карты для этого, как нарочно, пришли в руки Шмеркину. Детали будущей операции он и разрабатывал в уме, любовно разглядывая лежащие перед ним портрет Сталина на обложке старого огонька. Еще одна неприятная заноза мучила Шмеркина. Младший лейтенант Исаков, командир взвода. Недавно пришлось вызвать его на беседу. Повод для вызова был серьезный. На Исакова поступили сразу несколько доносов. В кругу офицеров рассказывал политические анекдоты. Но вместе с этим была и другая причина, совсем иного толка. В части, где Исаков воевал, его наградили орденом Красной Звезды и теперь разыскивали через госпиталь, где он лечился. Запрос пришел в полк. Даже и орден ухитрился заработать. Шмеркин было заподозрил, не устроили ли ему по блату свои евреи. Но фамилии командира полка и комиссара, подписавших наградной лист, исключали подобное предположение. Попов и Семенов. Правда судить о национальности по фамилии нельзя. Тот же Куклин, в шутку говаривал. Среди ивановых-то как раз половина иудиного отродье. У другого и отец и мать русские, а копни глубже, жить. Все данные сходились. Исаков, служивший в запастом полку, был тем самым Исаковым которого за боевую доблесть наградили орденом. От беседы с ним у Шмеркина остался неприятный осадок. Он не смог припугнуть Исакова. Когда дал ему понять, что в особом отделе не лаптем щи хлебают, кое-что известно, мол, не любые анекдоты можно рассказывать. Исаков только пожал плечами. Не притворяйтесь, вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Антисоветские анекдоты. Какие, какие? Антисоветские, — повторил Шмеркин страшное слово. Да вы хоть знаете, какие анекдоты я рассказывал? Знаю, — соврал Шмеркин. Эти олухи, строчившие доносы, не записали анекдотов, побоялись и поставили Шмеркина в идиотское положение. Он же еще должен доказывать Исакову что тот рассказывал антисоветские анекдоты. А этот тип вздумал издеваться. По общей классификации мои анекдоты называются еврейскими. «Шовинизм», — подсказал он Шмеркину необходимую статью. «Ух, так бы и врезал». Подумал бы сначала, над кем смеется. В этом кабинете еще никому не приходило в голову смеяться. Нет, что там не говори, жит он и есть жит. Хорошего от него ничего не жди. Только бы с немцем поскорее разделаться. Возьмемся и за вас, голубчиков. А ты у меня с первым же эшелоном загремишь под Сталинград. Сам просился на передовую. Будет тебе передавая И еще Шмеркину очень хотелось с тем же эшелоном спровадить Шабаева. Но если насчет Исакова никаких затруднений не предвиделось, то с Шабаевым обстояло сложнее. Совсем недавно комиссар полка послал документы на присвоение ему офицерского звания. Именно сейчас необходимо доказать, что это ошибка что Шабаев не справляется с обязанностями и потому не достоин офицерского звания. Шумеркин обдумывал все детали этой операции. Он сидел за своим рабочим столом, разминая коченеющие пальцы ног. Видимо, у него и в самом деле такая же хвороба, что и у Вестового. Шерстяные носки и тени согревали. Работая, предстояла пропасть и что более всего угнетало его, много стало формалистике разной бесполезной отчетности. Совсем без нее нельзя, это понятно. Шмеркин с тоской покосился на толстую калинкоровую папку, в ней подшиты последние директивы и приказы. Невольно закрадывалась мысль, что там, наверху, не очень-то ясно представляет себе условие, в каких приходится работать особистом в запасных полках. Хоть в лепешку расшибись, а соблюсти всех предписаний не сможешь. Еще Куклин сетовал на канцелярщину, которая сковывает, мешает работать, и с восторгом вспоминал время, когда сотрудникам больше было предоставлено право на самостоятельное творчество, на изобретательность. Разумеется, и тогда самодеятельность допускалась в разумных пределах. Совсем-то без канцелярщины, то бишь, без отчетности не обойтись. Он подумал, что сегодня надо пораньше управиться с делами и до начала совещания повидать комиссара, вскользь сказать несколько слов о плохой политико-воспитательной работе в отдельных ротах, упомянуть о случае с портретом Сталина и, между прочим, заметить, что произошло это опять в роте, где политруком Шабаев. За перегородкой запахло тушенкой. Коломийцев вскрыл консервы. «Мерзавец», — подумал Шмеркин а начпроде. «Заелся гад. Мяса у него для особого отдела не нашлось». Тушенкой вздумал отделаться. Вообще Шмеркин ничего не имел против тушенки. Изредка можно и тушенку, но ведь тут-то дело в принципе. Погоди, я тебе научу уважать особый отдел. Шмеркин вспомнил, что сегодня он еще не занимался разминкой. Только утром, да и то с линцой. А запускать нельзя. Подыскать бы хорошего партнера, да вдвоем, заново, отработать приемы, какие он усвоил в спецшколе. В одиночку не то. Мышцы не напрягаются в полную силу. Можно совсем растренироваться. А сноровка и знание приемов могут потребоваться в любой момент. И тут Шмеркин точно накололся на занозу. Вспомнил, когда к нему пришла эта мысль впервые. На деревянном табурете, где полчаса назад корчился от страха сопляк Печорин, тогда сидел младший лейтенант Заварзин. Шмеркин не думал, что с этим взводным у него выйдет осечка. Анкета будто нарочно для особого отдела, из раскулаченных. Непонятно, куда они в военкомате смотрели, когда направляли его в офицерское училище. Война, конечно, дает право на какие-то послабления, но не набирать же в офицерскую школу кулацкое отродье. А то, что перед ним сидел враг, затаивший злобу, не оставалось сомнений. Да и какой там затаивший? Глаза выдали. Шмеркину даже почудилось, будто расслышал, как Заварзин мысленно произнес «собака». Сотрудничать отказался наотрез. А запугать его Шмеркину было нечем. Что он сын раскулаченного? Заварзин не скрывал. Родственников у него не осталось. Отца в тюрьме сгноили. Сестренку голодом уморили. Мать подорвалась на шахте. Детей нет, не женат. Так прямо и режет. Сгноили, уморили, подорвалась. Хотя бы слова выбирал. Не женат. Такое впечатление, что... Продумал всю свою анкету, будто готовился к встрече со Шмеркиным. Попробуй, мол, найди, за что ухватиться. Да еще и собака. — А тебе покажу собаку. Ты у меня по-другому заговоришь. Не век же будешь молчать, когда ты и проболтаешься. Я тебе такую приманку подстрою. — Кстати, одного с тобою роду племени из раскулаченных. Много же их пооставалось, гадюк. Цацкайся вот теперь с ними. Шмеркин всем своим безупречным пролетарским нутром угадывал врага. Нужна самая крохотная зацепка, чтобы разоблачить мерзавца. Одно неосторожное слово. А он, подлец, словно чует, молчит. Ладно, молчи. Посмотрим, долго ли еще будешь молчать. Что побег, который предстояло раскрыть Шмеркину, будет организован им самим же, ничуть не смущало особисто. Во-первых, никто этого не будет знать, кроме нескольких человек, чье молчание гарантировано. Во-вторых, цель все равно будет достигнута. Быстрая оперативная поимка дезертиров припугнет остальных.